Когда мы боимся постареть, мы фактически говорим, «Я ничего не стою, важно только моё тело». Тело меняется, только посмотрите, как оно трансформировалось с тех пор, как вы были ребёнком. А наш дух, наша сущность – Переходят из одной жизни в другую. Только вы сами можете осознать значение вашей личности. Бояться постареть значит только ускорить процессы дряхления. Когда мы отрицаем какую-либо часть себя, мы создаём ещё больше ненависти к себе. Мы не можем наслаждаться жизнью в каждом возрасте. И, разумеется, мы должны относиться к старикам так, как вы бы хотели, чтобы относились к вам, когда вы достигаете их возраста. Больные СПИДом также не могут избежать старости. В моей личной практике я часто видела, как больной СПИДом старел на несколько десятилетий всего за пару месяцев. Но СПИД не выход. Только любовь к себе в любом возрасте. Откроет двери радости. Устойчивые стереотипы негативного сексуального поведения. Подобное поведение может только вызвать у нас чувство вины. Не важно, сколько человек побывало у нас в постели. Вообще, Частая смена партнеров может быть очень деструктивной как для тех, кто дает, так и для тех, кто получает. Это еще один способ избежать настоящей близости. Мне кажется, что садомазохистская практика имеет больше отношения к гневу на родителей, особенно на отца чем к сексуальности это игра в то как отомстить один ребенок умолял пожалуйста папочка не наказывай меня я обещаю быть послушным и хорошим пожалуйста люби меня другой взрослый отвечает ты проклятый ублюдок я покажу тебе Я заметила, когда люди начинают больше любить себя, они отходят от подобных занятий, несущих разрушение обеим сторонам. Когда мы по-настоящему любим себя, мы не можем причинить себе боль и не можем причинить боль другому человеку. Хэй hey, Рейт по сексу и сексуальности. История Луи Нассанея. Мысли о сексе и сексуальности очень важны для людей со спидом. Когда почти 4 года назад мне был поставлен диагноз, первое, о чём я подумал, было – А могу ли я теперь вообще заниматься сексом? Разве не секс создал мою болезнь? Достоин ли я того, чтобы заниматься сексом? К тому времени я три месяца встречался с одним парнем. Через неделю после того, как мне поставили диагноз, я решил расстаться с моим другом. Я подумал, что если поправлюсь, то мне больше никто не будет нужен рядом. И если я собираюсь работать над своей болезнью, я должен делать это в обществе одного только Господа Бога. Я не хотел, чтобы меня отвлекали телефонные звонки. Я не хотел волноваться о свиданиях по выходным. Я хотел думать только о бедняге Луи. Это было важное решение. Меня ждало море печали и слёз. Но это был выбор, который я сделал осознанно. Я посчитал, что если мне нужен будет секс, то Луи сможет заняться сексом с Луи, в конце концов, секс существует во множестве форм. Это могут быть фантазии, это может быть мастурбация, это может быть порнофильм, и это может быть вообще жизнь без секса. Семь месяцев я не испытывал оргазм. Но это во многом было связано с моим лечением. Я получал интерферон, а потом, когда решил закончить с этим, провёл два месяца в раздумьях, достоин ли я заниматься сексом. Я знаю, что мои слова звучат очень странно, но так оно и было. Многие люди со СПИДом, Думают, что они недостойны завязать с кем-то интимные отношения. Они считают себя недостойными даже просто заявить о своих потребностях и желаниях. Спрашивают, кому я нужен, если я заболел пневмонией и так сильно похудел? Или, кому я нужен, раз у меня поражена кожа? Некоторые здоровые люди сегодня не ведут половую жизнь из-за страха заразиться. После окончания того курса интерферона я начал думать о себе лучше и решил проверить себя. Я вспомнил, что Луиза говорила мне, как важно быть честным с собой и рассказать, все своему партнеру, прежде чем заняться сексом. Большинство из нас просто хочет найти себе партнера на ночь. Но если я встречу кого-то, с кем у меня завяжутся близкие отношения, я рано или поздно должен буду признаться ему, что у меня спит. С таким же успехом я могу сразу же, не откладывая, сообщить ему об этом. Многие из нас отказались от встреч на одну ночь, потому что поняли, что именно это и привело их к спиду. Подобные встречи отражают тот факт, что мы не любим себя и того человека, с которым встретились. Они говорят о том, что нам от него нужен только секс. Нас интересует только его гениталии. Я узнал от Луизы, что быть честным безопасно. И если человек отвергает тебя, то это так и должно быть. Рано или поздно Кто-то полюбит беднягу Луи за его сердце, а не за его тело или его волосы. Затем появилась замечательная статья обо мне в журнале People. Со мной связалось почти 70 человек, которые хотели бы познакомиться. Из них только один был излос Лос-Анджелеса. Я решил встретиться с ним. И этот человек стал моим партнёром. И остаётся им уже два года. Лечение. Сегодня ещё один совершенный день на земле. Мы проживём. Мы проживём его с радостью моя душа лишена сексуальности и все же я уже много раз пережил разные виды сексуальных контактов выбор который я сделал в этой жизни поможет мне духовно вырасти Я радуюсь моей сексуальности, которая отлично подходит мне. Я в гармонии с тем, кто я есть в сексуальном, умственном и духовном плане. Мы едины с силой, что создала нас. Мы Спокойный. И всё хорошо в нашем мире.